без всякой причины в хорошую погоду. А тут как раз погода была прекрасная. Тихий, сухой, солнечный вечер, начало сентября, когда на тротуарах так приятно шуршат под ногами опавшие листья. И вот что-то, думая, случайно поднимаю ее глаза и вижу, идет впереди меня скорым шагом очень стройная, изящная девушка в сером костюме, в серенькой, красивой изогнутой шляпке,